Еще раз удивился сам себе. С тревогой ждет, что она скажет. А она сказала, «Я лицо сажей мажу, платок надвину низко на нос. Они думают, старуха старая». Он чуть усмехнулся. «Знаешь, я тебя поначалу тоже за старуху принял». «Ну что с того?» Голос ее снова зазвучал забоченно. Почти сердито. Слышка, сидите хохонько, не он час немцы застукают. Это то правда, он улегся поудобнее на своем сеннике. Буду тихий нем. Обещаю тебе. Как-то она спустилась к нему, сказала. Половина немцев двинулась куда не знаю. Но еще кто-то остался. «А как же, конечно, остался!» Он вздохнул. «Стало быть, мне еще долго томиться здесь. А ведь я, хочешь знать, уже здоровый!» «Так уж здоровый!» — усомнилась Дуся. «Здоровый! Пора уходить, Дуся!» «Как знаешь!» — сказала она негромко. А вечером пришла снова, спросила, Когда думаешь уходить? Завтра, рано утром. Тогда собирайся. Мне что собираться? Усмехнулся он. Приподнялся, встал с сенника, стал рядом с нею. Вдруг ощутил себя здоровым, сильным, словно и не был ранен вовсе, будто ничего никогда с ним не случалось, ровным счетом ничего. «Завтра рано утром», — повторил снова. «Больше ни минуты». Она кивнула. Он обернулся к ней, положил обе руки на ее плечи, долго вглядывался в ее лицо, смутно белеющее в темноте, стараясь разглядеть выражение глаз, но так и не сумел разглядеть. «Что, уже зима?» Неужели так рано? — Нет, — ответила она, — просто снег раньше выпал и уже растаял. Он рассеянно, думая совсем о другом, кивнул головой. — Что это со мной? — мысленно спросил он себя. — Да что же это такое? Почему? и уже не думая ни о чем другом, обнял ее, мягко, но настойчиво потянул к себе. «Зачем?» — только и спросила она. Он не ответил, потянул ее к себе еще ближе, губами отыскал ее губы. Потом она убежала быстро, он не успел произнести ни слова, метнулась в сторону, и нет ее, как не было. А он заснул крепко, совсем как бывало в детстве, без снов, очень спокойно, словно никакой войны и в помине нет. Она разбудила его. Явилась рано, и еще ночь была на дворе, в руках миска щей. — Поешь, — сказала, — пока горячая. Он взял миску, поставил возле себя, но есть не стал. Схватил Дусину руку, поднес к своему лицу. Она не вырвала руку, только сказала еще раз, «Ешь пока горячее, тебе нынче в дорогу». Он хотел спросить, не сердится ли она на него, не обижена ли, попросить у нее прощения, сказать какие-то самые на всем свете нежные слова, И молчал. Она тоже молчала. Он опустил лицо в ее ладони, Как бы окунулся в них, Вдыхая чистый, Слегка гриковатый запах Молодой кожи. Перед рассветом Они вышли из дома. Темнота кругом, Вдалеке угадывается лес, Тот самый, в котором Дуся нашла его. Кое-где на ветвях деревьев Слабо светлеет медленно тающий снег. «Постой», — сказал Корсаков, — «дай надышаться». Встал рядом с калиткой, поднял голову к темному беззвездному небу. Внезапное ощущение счастья пронзило его мгновенно. И в самом деле вот оно, счастье! Ничто иное, давно и не испытанное, почти забытое, стоять на земле под небом распростершимся над землей над голыми промерзшими деревьями, вдыхать в себя осенний воздух, так долго недоступный ему, в котором чувствуется уже близость недалекой зимы с морозами, метелями, бесконечными вьюгами, снежными заносами коснуться рукой влажной от недавнего дождя калитки, ответившей ему тихим скрипом.